Пересадочная станция представляет Родион Дубина Как стать повелителем мертвых Том третий. Читает Алекс Зима Глава 50 Все только начинается Мы несколько минут, как завороженные, смотрели на столбы света, устремившиеся в небеса. Казалось, что вот-вот откуда-то спустятся корабли пришельцев и начнут поднимать к себе людей или зомби. Но ничего такого не произошло. Каждый высказывал свои догадки, что бы это могло быть. Большинство из них звучали откровенно глупо, но кто его знает. Теперь вместо тумана нас будут убивать лучами света. Поделился своими мыслями сухой. Да не, это они просто сигнал в космос отправляют, сказал один из людей когтя. Какой нафиг сигнал? Ты в своем уме. Такой сигнал все враги заметят, возразил кок. А может, они остатки энергии сбрасывают или наоборот заряжаются? Задумалась Света. Я же после слов о сигнале обратил внимание на количество столбов. Их явно было меньше, чем самих зеккуратов. Тут мне пришла в голову идея. Схватив ближайший ко мне нож, я принялся наносить на земле отметки, откуда исходили столбы света. Мы видели лишь треть города, но даже эта информация была очень ценной. Точность моих отметок, конечно, хромала. Я лишь условно набрасывал места, которые знал сам. Кварталы, супермаркеты, учебные заведения. Точно указать двор или номер дома, возле которого оказались зикураты. я не мог. Но все равно поиски с этими отметками будут в разы легче. Будто поняв мои планы, столбы света начали мерцать, посветив лишь минут десять. И мигнув на прощание несколько раз, они навсегда погасли. Я по памяти еще минуты две отмечал области на нарисованной карте. Затем Анна взяла у меня нож и поправила некоторые отметки я все запомнила не переживай сказала она отлично думаю нам стоит посмотреть что там происходит да ну нахер я туда не полезу сразу отказался сухой, а тебя никто и не зовет я тоже слишком устала и хочу в обещанный горячий душ сказала света а я пойду вызвалась анна этого достаточно мы пойдем вдвоем уверен «Мы можем прикрыть», — сказала Фокси. Судя по недовольному взгляду, Коготь не разделял ее желание помочь. «Не стоит. Меня зомби не трогают, вон на невидимость есть. Остальные будут слишком уязвимы. Разве что Рустама можем с собой взять. Рус, что скажешь? Рус!» Все начали вертеться в поисках нашего мертвого друга. Однако ни его, ни Амбалов нигде рядом не было. А вот Гроза оставалась на месте и пыталась удержать возле себя непоседливых щенков, все норовивших убежать в сторону ближайшего Зиккурата. «Смотрите, щенки хотят туда. Амбалы и Рус, наверное, тоже ушли», — заметила Оксана. «Гроза, мне нужна твоя помощь», — сказал я. Но собака была занята своими щенками и не могла меня быстро доставить к Рустаму. «Пойдем пешком, тут недалеко», — сказала Анна. Мы быстро проверили снаряжение, оружие и побежали в сторону города. Велики брать не стали, Анна на нем не сможет стать невидимой, да и я не хотел бы шуметь. Хотя видимость становилась все лучше. Туман был уже настолько разряженным, что я и без своего мутировавшего зрения видел на несколько десятков метров. Пробежав всего около километра, мы свернули за угол. Я увидел на радаре, а затем и в конце улицы двух амбалов. Они не спеша шли, как и остальные зомби к Зиккурату. Переглянувшись с Анной, которая тоже их заметила, мы и побежали дальше. Только девушке пришлось уйти в невидимость, так как зомби были совсем рядом. Брать их под контроль было бессмысленно. С каждым пройденным десятком метров зомби вдруг становилось все больше десятки, а позже даже сотни. Интересно, а сколько их осталось во всем городе? У нас он далеко не миллионник. Думаю, тысяч сто еще наберется. А это немало. Сколько же уровней я могу поднять? А другие? Сколько иммунных осталось? Завернув во двор, где находился Зиккурат, я немного офигел от количества мертвецов. Тысячи две, а то и больше. Сложно даже примерно прикинуть, когда их такая орда. Наконец, амбалы попали в зону досягаемости моего навыка. Я тут же попытался взять их под контроль, но мне это не удалось. Их будто уже кто-то контролировал. «Ну чего ты там возишься? У меня не так много маны!» Прошептал голос рядом со мной. «Я не могу их увезти. Их кто-то или что-то держит. Да и руса что-то не вижу здесь». «Блин, я думал, ты сильнее. Ладно, мне нужно спрятаться, я буду на втором этаже над этой аптекой». Я услышал, как Анна взбирается на козырек из металлочерепицы, затем она выбила окно и забралась внутрь уже без невидимости. Но никто из зомби не обратил на нее внимания. Да и на меня высокоуровневые твари не смотрели, хотя с моим шестнадцатым уровнем меня мало кто мог переплюнуть. В обозримом радиусе вообще не было таких тварей. Правда, после десятого разница в уровнях и иерархия у мутантов была несколько размытой. Так что на меня могли напасть и 14 и даже 13 уровневые монстры. После третьей попытки взять под контролем баллов, я сдался. У меня получалось к ним подключаться, и даже смотреть их глазами. Но управлять ими я не мог, даже по отдельности. Тем временем зомби становилось все больше, и я решил подождать. Интересно было, зачем они собрались. Я забрался на второй этаж Канни, Она уже обустроила позицию для наблюдения, завесив окно шторой и заставив пустыми коробками из-под бытовой техники. «Как думаешь, чего они собрались тут?» — спросил я. «Они не только тут. Они к каждому зеккурату подошли». «Да я это понял. Зачем они подошли к ним?» «Смотри и узнаешь». «Ты ничего об этом не читала в своем руководстве?» «Не, такого не было ни в вывинтах, ни в обновлениях». — Интересненько. Кстати, круто ты-то того металлиста прикончила. Какой у тебя уже уровень? Почему я его не вижу? — Это из-за моего класса. Я прокачиваю скрытность, и обо мне информация максимально недоступна для других. — Так какой у тебя уровень? — Двенадцатый. При всем моем желании и старании я не могу тебя догнать. Как тебе это удается? — Ну, я в первую очередь... Прокачал бонус к опыту за ДНК, да и зомбаки мне больше опыта приносят, чем собственное убийство. Хм, умно. Правда, из-за этого ты немного слабее в бою, но ты быстро наверстаешь этот небольшой просадок. Возможно. Хотя мой класс не силен в бою один на один, как я понял. Ну, не скажи. Если ты обгонишь других на 10 уровней, то ты с любым классом уделаешь кого угодно. Но с равным уровнем, да, у тебя шансов... Немного меньше, так что держи своих зомби постоянно при себе, особенно прирученных. Прирученных? Это те, что зеленые? Наверное. Я не вижу того, что видишь ты, но я читала, что лояльные к тебе мутанты дают больше возможностей. Это да, у меня меньше манны на них уходит и легче контролировать. Правда, вот тамбалов не могу сейчас взять под контроль. Нужно, нужно уничтожить декурат. Похоже, он их сейчас контролирует. Тогда чего мы ждем? Я хочу узнать, что будет дальше. Я тоже, но вряд ли случится что-то хорошее. Может лучше помешать им. Давай еще немного подождем. Я кивнул и пошел искать сигареты. Дверь в квартиру была открыта, причем не взломана, а именно открыта. Похоже, зомби-таки научились это делать. В туалете нашел одну сломанную сигарету, но поймал себя на мысли, что не хочу курить. Может, наконец получилось завязать. Хотелось бы в это верить. Прождали еще минут десять, ничего не изменилось. Тогда я и решил воспользоваться ситуацией и еще немного прокачаться. Вот только контролировать по-прежнему никого не мог. Пришлось спускаться и вручную убивать всех подряд, прямо как в самом начале. Правда, тогда у меня не было таких когтей и яда. Почти любому зомби ниже моего уровня было достаточно двух ударов с минимальной концентрацией яда. Умирали они не сразу, зато я не терял времени и на ходу атаковал все новых и новых мертвяков. Они, конечно, пытались меня преследовать, но спустя несколько секунд, обычно не больше десяти, зомби умирали, одаривая меня опытом. Несмотря на однообразие процесса, это занятие не показалось мне скучным. Такого легкого и быстрого фарма у меня давно не было. Всего за полчаса я поднял два уровня. Правда, побегать пришлось много. Да не просто побегать, а убегать от тварей, размахивая при этом когтями. А еще нужно было посматривать на уровни монстров. Те, что выше десятого, могли запросто дать мне отпор. Особенно нападая вместе. А я даже не мог посеять панику в их рядах, как это обычно делал. Наконец я добрался до амбалов, которые, как и все, просто пялились на зиккурат. «Эй вы, долго тут стоять будете? Какого хрена?» — заговорил я с ними. Ответа не последовало. «Я к вам обращаюсь. Забыли, на кого работаете?» Ноль реакции. Я полностью деактивировал свой яд, чтобы ненароком не убить союзников и резанул когтями одного из амбалов. Номер один, кажется. «Ай, больно, босс!» «А, очнулся, значит. Какого хрена происходит?» «Какого? Какого хрена?» «Это я спрашиваю, зачем вы сюда пришли? Почему контролю не поддавались?» «Не знать, босс. Нам приказать сюда идти. Мы идти». «Ладно, буди своего дружка. Нужно фармить, пока есть возможность». Амбал с любовью отвесил своему коллеге смачного подзатыльника, отчего и второй здоровяк отошел от гипноза. Быстро взяв их под контроль, я в очередной раз проверил, нет ли рядом Рустама. С радостью обнаружил на радаре еще одну зеленую точку. Вот только он был почти в самом центре толпы возле Зеккурата. Прорываться туда я не планировал. Если зомби вдруг очнутся от гипноза, или от кого бы то ни было получат команду убить меня, то мне не поможет ни контроль, ни яд. Но ради Рустама я готов был рискнуть. С помощью амбалов убивать было намного проще и быстрее. Я, как и раньше, наносил пару ударов и шел вперед. Здоровики отвлекали на себя разъяренных зомби, которые вскоре умирали, не успевая навредить моим танкам. Несмотря на относительно низкий уровень, у обоих он был девятый, Их броню почти не пробивали. Даже зомби на три уровня выше амбалов наносили им не так много урона. Не успел я получить еще один уровень, как у меня начались проблемы. Зомби начали отходить от гипноза и заполнять свои гнилые мозги глупыми вопросами. Вроде «Зачем они здесь?» и «Кто этому виной?» «Конечно, крайним сделали меня!» Массовое убийство их побратимов и мое небольшое отличие от них делали меня крайним во всех их бедах. Но была в этом и положительная сторона. Я смог взять под контроль Рустама, и мне не пришлось лезть в самый центр Орды, где были самые сильные мутанты. Хотя я и так забрел далековато. Нет, сначала я пытался убивать только самых крайних мутантов, но они постепенно прибывали, и я оказывался внутри круга. Да и Камбалам нужно было пробиться. Роз под моим контролем начал прорезать себе дорогу к нам. Мы же стояли на месте, стараясь не привлекать внимания. Вот только это плохо получалось. Зомби с каждой секундой становились все агрессивнее, и уже через минуту начались первые стычки. Твари начали нападать друг на друга и, конечно, на нас. Дождавшись товарища, мы стали прорываться к зданию, где сидела Анна. Опыт лился рекой, и я быстро получил девятнадцатый уровень. Однако вырваться нам удалось с большим трудом. Зомби, как обезумевшие, нападали на всех вокруг себя. Хотя, может, это нас и спасло. Если бы они атаковали только нас, шансов было бы в разы меньше. «Я выжил только за счет неплохого запаса здоровья и усиления кожи. Амбалы сами по себе были живучи, но ну, а руса мы старались беречь как могли. Уже возле здания Анна помогла нам убить десятка-два зомбаков и выбраться из двора, в котором творился настоящий ад». «Что это было?» – спросила она. «Не знаю». Они вдруг очнулись от гипноза, а потом начали убивать друг друга. «Это я видела, но почему? Ты уничтожил Зекурат?» «Я что, на самоубийцу похож? Хотя, раз попёрся туда, то, наверное, похож. Но нет, я даже не добрался до него. Может, кто из мертвяков повредил?» «Или просто время вышло. Не мог же он держать их под контролем вечно?» «Я вообще не понимаю, в чем смысл происходящего». «Я тоже. Давай вернёмся поскорее домой». Обратный путь был, на удивление, лёгким. Хотя с моими ранами идти было тяжело и больно. Я даже пожалел, что не взял Светку с собой. Но она бы оттуда просто не выбралась. Разве что всем лагерям нужно было пойти. Ребята получили бы дофига опыта. Вот только наверняка половина из них сдохли бы. По пути я попытался расспросить Рустама, что же это было. Он хоть и не сильно обошел амбалов по уровню, но намного лучше разговаривает и соображает. Вот. Только и он не смог дать мне внятного ответа. Сказал только, что почувствовал приказ, примерно как мой, только другой. Вот и все объяснения. Зато дома нас ждал приятный сюрприз. хотя один из немногих за последнее время. Уже у ворот меня встретила радостная и чистая света. Несмотря на обаятельную улыбку и отличный внешний вид, я к ней немного остыл. В моей голове не давала покоя записка бывшей – от которой вопросов стало только больше. Но хотя бы понятно, почему она так себя вела. «Наконец-то вернулся! Идем скорее, я тебе такое покажу!» Завопила она, бросившись мне на шею. Анна прошла мимо, бросив на медсестру недовольный взгляд. «Ох, сначала тебя подлечить нужно, загробный, ты как всегда!» «Давай позже, я дико устал, после переезда так и не отдыхал. Узнал что-нибудь?» Подошли к нам Коготь с Фрионом. И да, и нет. Мутанты правда собрались возле зекуратов, только непонятно зачем. Они стояли, ничего не делая минут сорок-пятьдесят, а затем очнулись и начали атаковать друг друга и разбегаться во все стороны, как будто их кто-то взломал или сломал. «Вот сука, все еще хуже, чем я думал», — выругался Коготь. «Интересно, а что твои?» Они ничего не поняли. Сказали, что их контролировали и все. Со щенками все хорошо. Ну, как сказать. Они тоже в один момент взбесились и начали драться. Мы пытались их разнять, но мать не подпускала нас к ним. Да она и сама неплохо справилась. Задала им небольшую порку, и они угомонились. Интересно, почему она не поддалась контролю? Наверное, уровень слишком высокий. А какой у нее? был выше моего, а восприятие у меня не очень, так что не знаю. Кстати, где она? «Ну, ты же понимаешь, мы не можем впустить такое создание в лагерь. Что если она тоже взбесится, как ее детки? Да мы бы с ними с трудом справились, а с ней... Даже подумать боюсь, что она бы тут натворила», — сказал Фрион. «Так где она?» «Мы показали ей небольшой магазинчик недалеко от нас. Он отделен от наших совмещенных, где тебя нашел Ёж. Так что она там никому не помешает». «Ладно, мне нужно отдохнуть. Как дела с воротами?» Я заварил одну створку, восстановлю манную и сделаю вторую. Почему зелень не выпьешь? Шутишь? У меня после него такие отходники были, да и делать их очень трудно. Нужны редкие ингредиенты и долгий синтез. Ясно, ну все, я спать. Погоди, а как же сюрприз? Тебе точно понравится? Обиженным тоном произнесла Света. Давай потом, а? Ну ладно. Я завалился на кровать в комнате, которую Светка выбила для нас. Вообще, мне полагалась комната гоблина. Но Света сразу отмела это предложение. Не хотела делить жилье с другими людьми. Ей даже предлагали большой дом для всей нашей группы. Но она хотела отдельное. Фреон пошел ей навстречу и не поскупился. Подарил нам целый домик. Точнее, гараж или модуль. Даже не знаю, что тут задумывалось изначально. Но по факту это был небольшой дом с одной жилой комнатой, маленькой кухонькой и туалетом. У других же все было проще. Жилая комната совмещалась с кухней, а иногда кухни вовсе отсутствовала, Приходилось готовить в общей столовой. Хотя теперь, когда туман не опасен, это можно делать прямо на улице. Зеккураты с момента появления в небе лучей света перестали выпускать дым, и его стало разносить по округе при любом порыве ветра. Кровать меня порадовала. Кто-то не поленился притащить сюда матрас с независимыми пружинными блоками. После ночлега в железном контейнере демона для меня это была роскошь. Конечно же, я мгновенно отключился после тяжелого дня. Проснулся хорошо отдохнувшим от тихого смешка Светланы. Она что-то смотрела у себя в телефоне. «Чем занимаешься?» — без особого интереса спросил я. «О, ты проснулся. Я мимасики смотрю в ВК. Хочешь со мной?» «Не, я бы лучше...» «Погоди, что?» «Это и есть мой сюрприз. Представляешь, Фрион сделал интернет!» Я быстро подорвался с кровати и выхватил у Светы телефон. Действительно, Wi-Fi позволял пользоваться всемирной сетью. А значит, можно узнать последние новости.